Добровольцы идут в Галичину. В рейх уехало полтора миллиона украинцев. Но руководителям украинских организаций, которые сотрудничали с немцами, важен был статус союзников Германии. Для этого нужно было вместе воевать против общего врага. Его превосходительству фюреру и рейхсканцлеру Великой Германской империи Адольфу Гитлеру в Берлине. «Ваше превосходительство». Руководящие круги украинского народа понимали, что столкновение между национал-социалистической Германией и большевистской Москвой неизбежно, и что лишь германское государство под вашим руководством, ваше превосходительство, будет в состоянии нанести большинству смертельный удар. Разгром России должен был дать Украине возможность включиться в политическую систему Европы. Под влиянием своих ведущих кругов украинские массы, необыкновенно благосклонно отнеслись к Германии, и поэтому украинцы с подъемом приветствовали немецкие вооруженные силы, помогали немецким воинам везде, где только могли. Украинцы из Красной Армии в массовом порядке переходили на сторону немцев, так как они верили, что здесь находятся украинские военные части, и надеялись, что их не лишат возможности принимать активное участие в борьбе за освобождение своей родины и за восстановление украинского государства. И разочарование этих пленных было велико, когда их надежды не оправдались. Отстранение украинцев от участия в вооруженной борьбе против их вечного врага, плечом к плечу с немецкими и их союзными войсками, лишило антибольшевистский лагерь серьезного морального политического фактора, который, безусловно, только укрепил бы положение победительниц армий на этих землях. Присоединение западной украинской земли Галиции к генеральному губернаторству и передача Одессы вместе с областью под управление Румынией, лишение украинского народа малейших надежд на то, что эти земли позже будут воссоединены с материком, все это вызвало угнетающее впечатление. Обстоятельства, при которых это произошло, И режим, введенный на этих украинских землях, свидетельствует о том, что речь идет о присоединении Галиции к Польше, а Одессы к Румынии. Подобная развязка свела величественное намерение нового упорядочения Европы на нет. Руководящие украинские круги сразу же после взятия столицы Украины немецкими войсками приняли соответствующие меры для восстановления сотрудничества на этой территории с немецкими войсками. Они создали Украинскую национальную раду в Киеве и сделали все возможное, чтобы договориться с немецким управлением. Таким путем они стремились мобилизовать все творческие силы на восстановление общественно-хозяйственной жизни на Украине. Однако немецкая власть прекратила деятельность Украинской рады в Киеве. На коренных украинских землях украинцы опять лишены различных возможностей культурно-национального развития, Причем создаются препятствия в издании патриотической прессы, запрещены традиционные культурно-просветительные и народно-воспитательные общества, закрываются школы, оттягиваются разрешение на восстановление деятельности научных учреждений, а профессорские кадры, мозг нации, лишены возможности научной деятельности и даже средств для жизни. Украинский народ будет сопротивляться разложенческим влияниям Москвы, и готов нести даже большие тяжести, когда будет уверен, что его право на жизнь будет признано и принято с уважением, что будет признано национальное развитие со свойственными ему культурно-хозяйственными и политическими формами. К сожалению, современная действительность не дает украинцам этой уверенности, потому что в народных массах, в руководящих кругах Украины господствует большое беспокойство и тревога за будущее нации. Если в прошлом послеверсальская Европа сделала непростительную ошибку, когда помогла врагам Украины, Польши и России и помешала украинскому народу выполнить историческую задачу, то тем необходимее во время создания новой Европы, которая под вашим, ваше превосходительство, руководством, после разгрома Польши проводит гигантскую борьбу на территории Украины, признать за Украиной право на самостоятельное существование. Мы заверяем вас, ваше превосходительство, что руководящие круги на Украине стремятся к самому тесному сотрудничеству с Германией, чтобы соединенными силами немецкого и украинского народов завершить борьбу против общего врага и установить новый порядок на Украине и по всей Восточной Европе. Граф Андрей Шептицкий, митрополит, председатель Украинского национального совета во Львове, Андрей Левицкий, Заместитель Симона Петлюры, главного атамана УНР, Варшава. Профессор Величковский, председатель Украинского национального совета в Киеве. Генерал Амельянович Павленко, председатель Генерального совета украинских ветеранских кругов, командарм УНР, Прага. Полковник Андрей Мельник, вождь украинских националистов, Берлин. 14 января 1942 года. В конце концов, украинским националистам позволили сформировать собственную дивизию. В отчаянной военной ситуации немцы хватались за соломинку. Галицией руководил бригаденфюрер СС Отто Вехтер, сын генерала австро-венгерской армии и участник убийства нацистами в 1934 году канцлера Австрии Энгельберта Дольфуса. Вехтер покровительствовал националистам, открыл школы с преподаванием на украинском языке и активно вербовал украинцев в батальоны вспомогательной полиции. от Вектору хотелось отличиться и отправить побольше украинцев умирать за Германию. Он попросился на доклад Генриху Гиммлеру и уговорил его создать галицийскую дивизию, но тот наотрез отказался называть солдат дивизии украинцами, велел именовать их галичанами. Вехтер объяснял рейсфюреру СС, что Галиция – административно-географическое понятие, а не национальное. Галицийцы – это и поляки, и украинцы. Однако у Гиммлера были свои соображения. Он распорядился, при наборе в Галицийскую дивизию, не говорить ни об украинской дивизии, ни об украинской нации. Начальник главного управления полиции общественной безопасности, обергруппенфюрер СС Курт Далюге, объяснил задачу своему помощнику, Фюру СС, Отто Винкельману. «Создадим дивизию войск СС из галичан, греко-католиков, для отправки на фронт, а из украинцев, греко-православных, сформируем полицейские полки. Командный состав немецкий». Курт Далюге уточнил, не допускать участия в этом украинской интеллигенции, в том числе группы Степана Бандеры. 28 апреля 1943 года во Львове бригадан бригаденфюрер СС Отто Вехтер многозначительно объяснил, какое доверие оказывается украинцам. Они получают право сражаться и за свою родину, и за безопасность Европы. Сегодня для украинцев Галиции исторический день, высокопарно произнес Владимир Кубиевич, председатель Украинского центрального комитета, который немцы перевели из Кракова во Львов. С оружием в руках они могут сражаться с большевизмом. Украинский центральный комитет обслуживал интересы оккупационной администрации. «Немцы завоевали для себя Украину и строят колонию, но мы от этого имеем преимущество», — говорил Кубиевич соратникам и единомышленникам. «Немцы изгнали большевиков, самую большую опасность в вопросе воспитания национального духа украинского народа. Большевизм, уничтожил национальную жизнь и национальную культуру. Немцы разрешили нам воспитывать свой народ, немцы уничтожили евреев. В результате украинцы получили возможность занять видные посты в учреждениях и предприятиях, заниматься ремеслом и торговлей, что создало предпосылки для подготовки кадров, необходимых для будущего украинского государства. О создании добровольческой дивизии войск СС «Галичина» Владимир Кубиевич официально объявил 4 мая 1943 года. Большевизм несет смерть украинскому народу, так что его спасение только в семье европейских народов, а поэтому нужно брать оружие в руки и защищаться от нашествия большевиков. 18 июля 1943 года на площади перед Львовским оперным театром устроили парад в честь дивизии «Галичина», Построили трибуну украшенную свастикой, и с нее выступали немецкие и украинские чиновники, в том числе губернатор Отто Вехтер. Галицийско-украинская молодежь, ты обрела право участвовать в борьбе со своим смертельным врагом большевиком, бороться за веру и родину, за справедливый новый порядок в Европе. В Соборе Святого Юра провели богослужение, проповедь прочитал главный полевой духовник дивизии, Василь Лаба. Вы, дорогие братья-вояки, старшины, подстаршины и новобранцы, простились со своими матерями и женами, теми украинскими спартанками, которые сжимают боль в груди, отправляя вас на тяжелую кровавую дорогу. Идите, говорили они вам, туда вас зовет народный долг. А теперь они пришли за вторым материнским благословением, за благословением родной церкви, ибо идете в поход, не только за Отечество, но и за веру Христову, за свободу совести, за культуру человечества. Идите бороться против Орды, которая надвигается дорогами Татарвы на наши земли. Будем молиться, чтобы вы имели военные удачи, чтобы покровительство вам, Пречистая Мать. Будем просить Всевышнего, чтобы за вами шли другие, чтобы ваши ряды множились». Помните, что ваших дел будут ждать, и на вас будут смотреть могилы, рассыпанные по всей Украине, что их рыцарский дух будет требовать от вас обеспечить их спокойный отдых, что на вас будет смотреть многомиллионный украинский народ. Не забывайте, что на вас будут смотреть иностранцы, а именно славные воины немецкой армии. Вашим долгом является высоко поднять имя украинского воина». Оставайтесь под покровительством Всевышнего и Пречистой Матери, которая пули возвращает, головы спасает, и завоевывайте славу для себя, для семьи и для нашего Отечества, для нашего народа, дорогую волю и лучшую долю. На одном из совещаний Лаба рассказал, что митрополит следит за формированием дивизии, что он получает от бойцов письма. «Таких энтузиастов я еще не видел». Желающих вступить в дивизию оказалось предостаточно. В вербовочных комиссиях под руководством местного немецкого чиновника заседали сотрудник вспомогательной полиции, священник, учитель и представитель войскового управления. Состояние здоровья определяли на глаз. Не принимали тех, кто сидел в тюрьме больше пяти лет. Из 80 тысяч желающих отобрали по возрасту и здоровью 52 тысячи потом половину отсеяли, в основном из-за низкого роста. Доброволец войск СС не мог быть ниже 165 сантиметров. В конце концов, рейхсфюрер СС Гиммлер согласился принимать низеньких рекрутов и примирился с дурным качеством расового материала. В конце концов, приняли 25 тысяч молодых украинцев. В СС не призывали, это была добровольная служба. Иначе говоря, войска СС По собственной воле пожелали вступить 80 тысяч украинцев. Важно подчеркнуть, по собственной воле. Вступали в дивизию СС, потому что ощущали духовное и идеологическое родство с германскими нацистами, общность целей и идеалов. Призывая молодежь в Галичину, немцы вовсе не говорили, что им предстоит сражаться за Украину и украинский народ. Напротив, объясняли, Украинцы должны внести свой вклад в общую борьбу против большевиков и за новую Европу. Сейчас вопрос стоит так – жизнь или смерть? Или Европа сохранится, или Европа исчезнет с лица земли? Немецкий народ приносит огромные жертвы ради спасения Европы и христианства. Линия фронта приближается к нам. Выбирайте – или за Сталина, или за Гитлера. Третьего не дано. Митрополит Андрей Шептицкий благословил создание дивизии Галичина. В эсэсовских дивизиях это было запрещено, только украинской разрешили иметь собственных духовников, 12 униатских священников. Главным полевым духовником дивизии был назначен служивший еще в украинской галицкой армии доктор теологии Василь Василий Михайлович Лаба, высокого роста, профессор Духовной академии во Львове, Автор многих книг, Лаба когда-то служил в украинской Галицийской армии. Ему присвоили звание майора. Говорят, что в дивизию СС шли с дальним прицелом, получить от немцев оружие, а потом против них же его и повернуть. Дескать, дивизия тайно замышлялась как прообраз национальной украинской армии. Некоторые бойцы Галичины говорили, аббревиатура СС расшифровывается как «сечевые стрельцы». Иначе говоря, считали себя людьми, пытавшимися создать независимую Украину. Рассуждение в лучшем случае, наивные. Если бы Гитлер, в том числе с помощью украинских националистов, победил, Украина бы исчезла с политической карты мира. Но украинские националисты связали свою судьбу с Адольфом Гитлером и продолжали идти вместе с ним. За службу в Галичине вознаграждали материально. Семьям солдат по карточкам полагалось 9 килограммов хлеба взрослому на месяц и половина этого ребенку, а также 300 граммов сахара, 125 граммов кофе, полкило мармелада, до 400 граммов мяса и 100 килограммов картофеля на год. Самим солдатам собирали в городах и селах подарки сахар, печенье, масло, табак, зубной порошок, нитки. На одном из совещаний Представители дивизии жаловались, обещали бойцам полтора килограмма хлеба в день, а дают всего полкило. Только в июле 1944 года Галичину развернули в районе городка Броды на шоссе, ведущем из ровно во Львов. Приказ прикрыть столицу Галиции от наступавшей Красной армии. Три недели шли бои, после чего от дивизии почти ничего не осталось. Остатки дивизии, Примерно три тысячи бойцов с трудом вырвались из котла. Выжившие разбежались. Часть ушла в отряды украинской повстанческой армии, остальных вернули на полигон Нойгаммер. Попытались сформировать дивизию заново. Ее перебросили в Словакию, где летом 1944 года с помощью советских и британских парашютистов вспыхнуло антифашистское восстание украинские эсэсовцы помогали немецким войскам. В последние недели существования Третьего Рейха нацисты были готовы на все, в том числе соглашались и на независимую Украину, тем более, что ее судьба уже нисколько не зависела от терпящей военное поражение Германии. 12 марта 1945 года немцы позволили образовать в Веймаре Украинский национальный комитет, В переговорах о будущем Украины участвовали президент Украинской Народной Республики в изгнании Андрей Николаевич Левицкий, старый друг Петлюры, Гетман Павел Скоропадский, Степан Бандера и Андрей Мельник. 17 марта в Веймаре появилось обращение от имени Украинского национального комитета. Председателем комитета по предложению Левицкого назначили Павло Феофановича Шандрука, офицера с богатой биографией. В Первую мировую он командовал батальоном в царской армии, дослужился до штабс-капитана. В армии Украинской народной республики бригадой получил погоны генерал Харунжева. В Польше окончил академию генерального штаба, в звании полковника воевал против вермахта в сентябре 1939 -го. В имперском министерстве по делам восточных оккупированных территорий именно генералу Шандруку, вручили документ, зафиксировавший официальное признание Германии Украинского национального комитета, его подписал министр Альфред Розенберг. Комитет назначил Шандрука главнокомандующим украинской армии, образовал генеральный штаб и высший военный совет. После сражения под Бродами дивизия Галичина стала называться не Галицийской, а Украинской. Генерал Шандрук получил право именовать ее Первой украинской дивизией Украинской освободительной армии. Украинская вызвольна вийску, хотя в немецких документах она значилась иначе. 14-я добровольческая гренадерская дивизия войск СС, 1 украинская дивизия. 17 апреля 1945 года генерал Шандрук принял присягу у нового состава дивизий. Когда изменили название, то поменяли и текст присяги. Теперь, клялись воевать за освобождение моего украинского народа, моей украинской родины. Появились желто-синие кокарды и трезубцы. Украинские эсэсовцы именовали себя сечевыми стрельцами и говорили, что сражаются за свою независимость. Генерал Шандрук приступил к формированию еще одной дивизии. Комдивом утвердили полковника, позже генерал Харунжила, Петро Гавриловича Дяченко. В состав дивизии вошла бригада Тараса Дмитриевича Бульбы-Боровца. В последние дни Рейха немецкий губернатор Галиции Отто Вехтер с сожалением сказал Владимиру Кубиевичу: «Какую неразумную политику мы вели!» «Чем я могу вам помочь? Можно говорить с вами откровенно?» уточнил Кубиевич, получив согласие, изложил свою просьбу. «Помогите сделать так, чтобы наша дивизия не попала в руки большевиков». Ей надо разрешить оставить линию фронта и капитулировать перед западными державами. Вектор обещал сделать все, что в его силах. Но через несколько дней Рейх прекратил свое существование. Дивизия 10 тысяч человек бросила фронт и сдалась англичанам. Бригадан-фюрер СС Фрайтак покончил с собой. Отто Вектор бежал в Италию, скрывался в монастыре в Риме. Заболел туберкулезом и умер в 1949 году.